Как это по-российски думает сегодня Жиравина, едва-едва накормив и одев, повести тотчас же к Тургеневу. Совсем в духе возвышенного идеализма тургеневских героев. С тех пор, с тех дней, она и запомнила на всю жизнь Асю, первую любовь, вешние воды. Сегодня ей кажется, что именно тогда в недрах библиотеки, в соседстве с миром Тургенева, решилась ее судьба, и она поняла что это самое важное в жизни. Но на самом деле тогда, конечно, материальная сторона существования, чай, картошка, туфли, была дороже, существеннее. Чай, картошка, как понимает она сегодня, были нужны, чтобы выжить. Тургенев чтобы жить. Потом они вдруг все ушли из ее жизни. Куда-то уехала Галина Ивановна, вернулись в Ленинград Женя Качинская с матерью и второй девочкой. Она понимала, что расстается с ними навсегда, но по-настоящему поняла это лишь через тридцать с лишним лет. Она на его больше не видела их никогда. А в том озарении, которое недавно разрыхлило ее память, они вышли, выплыли из мглой лет, резко очертились, ничуть не постарев, но и не стряхнув с себя страшной печати войны. Женщины были аскетически юными, а девочки совсем взрослыми. У одной не было пальцев на руках, они были обморожены, И ампутированный, В беспалой этой руке и сегодня держит она картофелину с кусочком масла. Но когда все они ушли из ее жизни, рядом с ней было уже два человека, которые сыграли в судьбе ее исключительную роль. Ирина Ароновна Стром, классная руководительница, и Мария Кузьминишна Бачилло, директор школы. Однажды Ирина Ароновна, ей, конечно, уже было известно, как живет девочка, пошла к ней домой, и ее учительницу потрясла та обнаженная нужда, которую она увидела. А в ту пору могла потрясти лишь нужда, сегодня уже непредставляемая. Анны не было дома, и учительница раскрыла тетрадку, лежавшую на колченогом столе. В ней была запись от 8 марта. Девочка вернулась от подруги и писала, как страшно ей в доме, где нет ни еды, ни топлива. Ирина Ароновна и Мария Кузьминишна решили на обнаженную судьбу ответить обнаженным милосердием. Они учредили в школе особые награды за успехи в учении и общественной работе, и награды эти, совершенно заслуженные, получал чаще остальных один человек, Анна Жиравина. Вручались награды открыто и торжественно. Самой дорогой чудом был маркизет на кофточку. И чудо запомнилось навсегда. Помимо этого, Мария Кузьминишна давала все время ей деньги, видимо, собираемые родительским комитетом, но, наверное, и личные. Получив деньги первый раз, девочка почувствовала себя униженной. Одно дело вещи, выдаваемые в виде заслуженных наград, а деньги... Она растерялась, чуть не заплакала и услышала. Ты не хуже остальных. Ты их Любимей. И больше никогда не чувствовала себя униженной, получая деньги от Марии Кузьминишны. Через ряд долгих лет уже студенткой Томского университета, она, будучи во время зимних каникул в Новосибирске, зашла к Марии Кузьминишне и, вернувшись от нее, обнаружила вдруг в кармане у себя день, положенный туда потихоньку.